Глава 48 В нормальных уличных драках все решает сила и скорость. Чем сильнее и быстрее ты двинешь противнику в морду, тем лучше закончится для тебя. Но это в уличных драках, которые я считал нормальными еще со школьной скамьи. Вызвать кого-нибудь, забить стрелку, устроить темную. Все было нормально, если цель казалась стоящей. А цель, как правило, заключалась в донесении верной точки зрения до своего оппонента. Так что нынешняя схватка ничем не отличалась от того, что я проводил раньше. За единственным исключением противник может оказаться умелым профессиональным бойцом, хотя он умело скрывался за джинсами, простенькой белой футболкой и дешевыми кедами. Но и у меня имеется пара трюков». Ещё же можно было сбежать, но сбегать не в моих правилах, поэтому я даже не обернулся в сторону двери. По комплекции мы с тем амбалом едва ли заметно отличались, может, кило на пять в его пользу, но не больше. Я редко обращал внимание на такие глупости». «Отважный малый», – высказался здоровяк, – «мне даже жаль тебя», – и он попытался по кругу обойти меня. Площадь жилья позволяла даже вальсировать в гостиной, несмотря на диван и небольшой столик напротив. Подцепив ногой, детина подкинул его в мою сторону. Еще один картонный предмет мебели я легко поймал и швырнул в стену. «Неплохо!» – оценил он эту попытку. «Меткий бросок», – ответил я. «Жаль, больше кинуть нечего. Телевизор дюймов на 80, кожаный диван, на стене картина». Здоровяк быстро обвел глазами комнату и хрустнул пальцами. «Значит, переходим к ближнему бою». «Ну, спасибо за предупреждение». Я сделал издевательский полупоклон и начал подниматься, когда противник шагнул ко мне. Все это получилось инстинктивно, а может быть, я когда-то делал что-то подобное в одной из уличных драк, но уже забыл». Но в итоге я тоже двинулся вперед, только согнувшись обратно, обхватил амбала за пояс и перекинул через себя. Тот покатился, сделал кувырок и встал на ноги даже быстрее, чем я успел развернуться. «Ого, ты только что развенчал миф о неповоротливых качках!» — воскликнул я, откровенно забавляясь от происходящего. «Ты точно не хочешь передумать и взять мою сторону?» «Взять бы тебе за одно место, засранец!» Тот слегка согнул колени, выставив вперед левую руку. «Давай, нападай!» «Сдался ты мне!» — отмахнулся я. «Это ты меня переубедить пытаешься. Вот ты переубеждай дальше!» В этот раз без ответного комментария он бросился на меня. Я смог отвести от себя первый удар, направленный в лицо, но тут же пропустил второй в ребра. Такое ощущение, что загудело всё от затылка до колен. о -хо -хо. тут же я спополамился не по своей воле, даже не смог увернуться от тычка локтей, все в те же многострадальные ребра, только теперь уже со стороны спины. Санта! Что? Еще один взмах руки, но секундная передышка позволила мне отскочить назад, но я почти коснулся телевизора, разбивать технику я не очень-то хотел. «Забавный ты. Может, не буду ломать тебе челюсть, чтобы ты меня еще позабавил малость?» «Ты тоже ничего», — выдохнул я, а потом наполнил легкие воздухом, лишь для того, чтобы оценить, насколько сильно меня двинули, как оказалось весьма и весьма прилично. «Продолжим, или ты все же передумал?» «Как ты сказал, вежливость и честность не одно и то же. Я ведь могу тебя обмануть». Если ты обманешь меня, тогда за тобой пошлют других людей, которые специализируются в совершенно других областях. Ты их не заметишь и не услышишь, и если тебе повезет, то даже ничего не почувствуешь. Умеешь утешить. Может, я просто наваляю тебе, а пока там прочухают, что что-то пошло не так, доберусь еще до кого-нибудь. А может, просто найду девушку. Вот уж чего-чего, а искать мне очень нравится. приключение ты себе на одно место можешь только найти амбал вновь принялся кружить по комнате, заставляя меня покинуть довольно таки уютный угол возле телевизора да я уже нашел и пока за исключением одной маленькой детали мне все нравится какой же тебя Теперь я атаковал первым, попытался обмануть широким размахом и успел ткнуть в солнечное сплетение левой, а если не успеют, ударить по голени, благо кроссовки не беговые, подошва жесткая, удар получится чувствительным. Обман не удался, правую блокировали, левую тоже, а вовремя отставленная нога заставила меня едва ли не опуститься на шпагат. «Ты ставишь меня в очень неудобное положение!» — воскликнул я, заметив, что здоровяку тоже ничем ответить. «Взаимно!» — буркнул тот. «Есть одно но. В моих глазах в этот момент должен был блеснуть нехороший огонек. По крайней мере, я его себе так представлял. А заодно уже видел испуг качка, который так и не рискнул отпустить мои запястья. В отличие от тебя, мне нравится все происходящее». Добавить бы еще зловещий хохот, но так я лишь потеряю концентрацию. А ситуация мне и правда нравится. Наемник не злодей, он скорее добряк, просто выполняет свою работу. С ним, оказывается, и поговорить можно. Но то, что он может мне вломить хорошенько, меня не прельщало. Победа над ним маловероятна в честном бою. Но он же сам сказал свое мнение о честности. «Чем это пахнет?» Он широко раздувал ноздри, принюхиваясь к горелой резине. «Это я жгу!» Я растянул губы так широко, как мог, лишь бы шокировать оппонента. «Жжешь? Что? Где?» Опустив голову, он посмотрел на свои кеды, которые как раз вспыхнули после нескольких секунд плавления. а, -а, -а, -а! Он мгновенно отпустил меня и попытался снять обувь, но тут же обжег ладони и попытался остудить их. Первое, что ему удалось придумать, убежать в ванную. Я до последнего сосредотачивался на обуви, поддавая жару. «Спасибо за компанию, но я пошел», — крикнул я напоследок. «По крайней мере, теперь я точно знал, что Аллу действительно похитили». Из ванной доносился шум воды, шипение сбиваемого огня и рев пополам с трехэтажным матом. Я еще раз нахально улыбнулся, но теперь уже сам для себя, представив себя настоящим демоном, как меня называла Ника. Зеркала не было, так что я повернулся к телевизору. Отличное четкое отражение на большом плоском экране. Собрался было поправить растрепанные волосы, но обнаружил, что кончики пальцев ничего не чувствуют. Петерня в волосах, но рука немеет. Вот же! Пронеслось в голове перед тем, как мой висок встретился с паркетом.